Глава вторая. Лягавый. Итак, надо было скакать, а денег на лошадей все-таки не было ни копейки. То есть были два двугривенных, и это все, все, что оставалось от стольких лет прежнего благосостояния. Но у него лежали дома старые серебряные часы, давно уже переставшие ходить. Он схватил их и снёс к еврею-часовщику, помещавшемуся в свои лавчонки на базаре. Тот дал за них 6 рублей. И того не ожидал, вскричал восхищённый Митя. Он всё продолжал быть в восхищении. Схватил свои 6 рублей и побежал домой. дума он дополнил сумму взяв в займы 3 рубля от хозяев которые дали ему с удовольствием несмотря на то что отдавали последние свои деньги до того любили его митя в восторженном состоянии своём открылым тут же что решается судьба его и рассказал ему ужасно спеша разумеется почти весь свой план который только что представил Самцонову. Затем решение Самсонова, будущей надежды своей и прочи прочь, хозяева и допрежь всего были посвящены во многие его тайны. Потому-то и смотрели на него как на своего человека, совсем не гордого барина. Со, купив таким образом 9 рублей, Митя послал за почтовыми лошадьми до Воловьей станции. Но таким образом запомнился и обозначился факт, что накануне некоторого события в полдень у Мити не было ни копейки, и что он, чтобы достать денег, продал чеши и занял 3 рубля у хозяев, и всё. При свидетелях отмечаю этот факт заранее, потом разъяснится, для чего так делаю. Поскакав на Воловью станцию, Митя хоть и сиял от радостного предчувствия, что наконец-то кончит и развяжет все эти дела, тем не менее трепетал и от страху, что станется теперь с Грушенькой в его отсутствии. Ну, как раз сегодня-то и решится, наконец, пойти к Федору Палчу. Вот почему он и уехал, ей не сказавшись и заказав хозяевам отнюдь не открывать, куда он делся, если откуда-нибудь придут его спрашивать. — Непременно, непременно сегодня к вечеру надо вернуться, — повторял он, трясясь в телеге. а этого лягавого, пожалуй, и сюда притащить для совершения этого акта. Так, замирая душою, мечтал Митя, но вы мечтаниям его слишком не суждено было совершиться по его плану. И во-первых, он опоздал, отправившись с воловей станции просёлка Проселок оказался не в двенадцать, а в восемнадцать верст. Во-вторых, Ильинского батюшки он не застал дома, а тот отлучился в соседнюю деревню. Пока разыскал там его Митя, отправившись в эту соседнюю деревню все на тех же, уже измученных лошадях, наступила почти уже ночь. Батюшка... робкий и ласковый на вид человечек разъяснил ему немедленно, что этот лякавый, хотя остановился было у него с первоначалу, но теперь находится в сухом посёлке. Там у лесного сторожа в избе сегодня ночует, потому что и там тоже лес торгует. Но усиленные просьбы Мити сводят его к легавому сейчас же. и тем так сказать спасти его батюшка хоть и заколебался в начале но согласился однако проводить его в сухой посёлок видимо почувствовав любопытство но на грех посоветовал дойти пешочком так как тут всего какая-нибудь верста с небольшим излишком будет митя разумеется согласился и зашагал своими оршинными шагами так, что бедный батюшка почти побежал за ним. Это был еще не старый и очень осторожный человечек. Митя и с ним тотчас же заговорил о своих планах. Гречо, нервно требовал советов насчет Лягавова и проговорил всю дорогу. Батюшка слушал внимательно, но посоветовал, что... — Мало. На вопросы Митя отвечал уклончиво. — Не знаю. Ох, не знаю. Где же мне это знать? И так далее. Когда Митя заговорил о своих контрах с отцом насчет наследства, то батюшка даже испугался, потому что состоял с Федором Палчем в каких-то зависимых к нему отношениях. с удивлением впрочем осведомился, почему он называет этого торгующего крестьянина Горсткиным, легавым, и разъяснил обязательно Мите, что хоть тот и впрямь легавый, но что он и не легавый, потому что имени матем жестоко обижается, и что называть его надо непременно Горсткиным. иначе ничего с ним не совершите, да и слушать не станет, заклюл батюшка. Митя несколько и наскоро удивился и объяснил, что так называл его сам Самсонов. Услышав про это обстоятельство, батюшка тотчас же этот разговор замял. Хотя и хорошо бы сделал, если бы разъяснил тогда же Дмитрию Федоровичу догадку свою. Что если сам Самсонов послал его к этому мужичку, как к лягавому? То не сделал бы с чего почему-либо насмех, и что нет ли чего тут неладного? Но Мите некогда было останавливаться на таких мелочах. Он спешил, шагал и только придя в сухой посёлок догадался, что прошли они не версту и не полторы, а наверное 3. Это его раздрадовало, но он стерпел. Вошли в избу. Вешник, знакомый батюшке, помещался в одной половине избы, а в другой, чистой половине, через сени расположился Горсткин. Вошли в эту чистую избу и засветили сальную свечку. Изба была сильно натоплена. На сосновом столе стоял потухший самовар. Тут же поднос с чашками, допитая бутылка рому, не совсем допитый штоф водки и обёдки пшеничного хлеба. Сам же приезжий лежал протянувшись на скамье со скомканною верхней одежонкой под головами вместо подушки и грузно храпел. Митя стал в недоумении. Конечно, надо будить. Моё дело слишком важное, я так спешил, я спешу сегодня же воротиться, затревожился Митя. Но батюшка и старож стояли молча, не высказывая своего мнения. Митя подошёл и принялся будить сам, принялся энергически, но спящий не пробуждался. Он пьян, решил Митя. Но что же мне делать, господи? Что же мне делать? И вдруг в страшном нетерпении принялся дёргать спящего за руки, за ноги, раскачивать его за голову, приподнимать и садить на лавку, и всё-таки, после весьма долгих усилий добился лишь того, что тот начал нелепо мычать и крепко, хотя и неясно выговаривая, ругаться. Нет, уж вы лучше повремените и зрёк наконец батюшка. Потому он, видимо, не в состоянии весь день пил. Отозвался сторож. Боже, вскрикивал Мика. Если бы вы только знали, как мне необходимо и в каком я теперь отчаянии. Нет, уж лучше бы вам повременить до утра, повторил батюшка. До утра, помилосердствуйте. Это невозможно. И в отчаянии он чуть было опять не бросился будить пьяницу, но тотчас оставил, поняв всю бесполезность усилий. Батюшка молчал, заспанный сторож был мрачен. Какие страшные трагедии устраивает с людьми реализм! проговорил Митя в совершенном отчаянии. Пот лился с его лица. Воспользовавшись минутой, батюшка весьма ризонно изложил, что хотя бы и удалось разбудить спящего, но будучи пьяным, он всё же не способен ни к какому разговору, а у вас дело важное. Так уж вернее бы оставить до утрица. Митю развёл руками и согласился. Я, батюшка, останусь здесь со свечой и буду ловить мгновение. Пробудится, и тогда я начну. За свечку я тебе заплачу, обратился он к сторожу. За постой тоже будешь помнить Дмитрия Карамазова. Вот только с вами, батюшка, не знаю, теперь как быть. Где же вы ляжете? — Нет, я уж к себе-с, я вот на его кобылке и доеду, — показал он на сторожа. — Засим, прощайтесь, желаю вам полное удовольствие получить. Так и порешили. Батюшка отправился на кобылке, обрадованный, что наконец отвязался, но все же смятенно покачивая головой и раздумывая. Не надо ли будет завтра заблаговременно уведомить о чём любопытном случае благодетеля Фёдора Пауча, а то неровён час узнает, осердится и милости прекратит. Сторож, почесавшись, молча отправился в свою избу, а Митя сел на лавку ловить, как он выразился, мгновение. Глубокая тоска облегла, как тяжёлый туман, его душу, глубокая, страшная тоска. Он сидел, думал, но обдумать ничего не мог. Свечка нагорала, затрещал сверчок, в натопленной комнате становилось нестерпимо душно. Ему вдруг представился сад, ход за садом, У отца в доме таинственно отворяется дверь, а в дверь пробегает грушенька. Он вскочил с лавки. «Трагедия!» — проговорил он, скрежеща зубами, машинально подошел к спящему и стал смотреть на его лицо. Это был сухопарый, еще не старый мужик, с весьма продолговатым лицом, в русых кудрях и с длинною, тоненькою, рыжеватой убородкой, в ситцевой рубахе и в чёрном жилете, из кармана которого выглядывала цепочка от серебряных часов. Митя рассматривал эту физиономию со страшною ненавистью, и ему почему-то особенно ненавистно было, что он в кудрях. Главное, то было нестерпимо обидно, что вот он, Митя. стоит над ней ми со своим неотложным делом столько пожертвовав столько бросив весь измученный а этот тунеянец от которого зависит теперь вся судьба моя храпит как ни в чём не бывало точно с другой планеты О, ирония судьбы, воскликнул Митя, и вдруг совсем потеряв голову, бросился опять будить пьяного мужика. Он будил его с каким-то остервенением, рвал его, толкал, даже бил, но, провозившись минут 5 и опять ничего не добившись, в бессильном отчаянии воротился на свою лавку и сел. Глупа. Глупо восклицал Митя. И как это всё бесчестно, прибавил он вдруг почему-то. У него страшно начала болеть голова. Бросит разы. Хуежит совсем мелькнуло в уме его. Нету ж до утра. Вот на рож на же останусь на рожна. «Зачем же я и приехал после того? Да и уехать не на чем. Как теперь отсюда уедешь? О, бессмыслица!» Голова его, однако, разбаливалась все больше и больше. Неподвижно сидел он и уже не помнил, как задремал и вдруг, сидя, заснул. По-видимому, он спал часа два или больше, Очнулся же от нестерпимой головной боли, нестерпимой до крику. В висках его стучало, темя болело. Очнувшись, он долго еще не мог войти в себя совершенно и осмыслить, что с ним такое произошло. Наконец-то догадался, что в натопленной комнате страшный угар и что он, может быть, мог умереть. А пьяный мужик все лежал и храпел, свечка оплыла и готова была погаснуть. Митя закричал и бросился, шатаясь через сени в избу сторожа. Тот скоро проснулся, но, услыхав, что в другой избе угар, хотя и пошел распорядиться, но принял факт до странности равнодушно, что обидно удивило Митю. Но номер, он номер. И тогда, что тогда, восклицал пред ним в выступлении Митя. Двери растворили, отворили окно, открыли трубу. Митя притащил из синей ведро с водой, сперва намочил голову себе, а затем, найдя какую-то тряпку, окунул её в воду и приложил к голове лягаво. Сторож же продолжал относиться ко всему событию как-то даже презрительно, и, отворив окно, произнес угрюма «Ладно и так», и пошел опять спать, оставив Мите зажженный железный фонарь. Митя провозился с угоревшим пьяницей с полчаса, все намачивая ему голову, и серьезно уже намеревался не спать всю ночь — Но исмучившись, пришёл как-то на одну минутку, чтобы перевести дух, и мгновенно закрыл глаза. Затем тотчас же бессознательно протянулся на лавке и заснул, как убитый. Проснулся он ужасно поздно. Было примерно уже часов 9:00 утра. Солнце ярко сияло в два оконца избушки. Вчерашний кодрявый мужик сидел на лавке, уже одетый в поддёвку. Пред ним стоял новый самовар и новый штоф. Старый вчерашний был уже допит, а новый опорожнён более чем наполовину. Митя вскочил и мигом догадался, что проклятый мужик пья на пять, пьян глубоко и невозвратимо. Он глядел на него с минуту, выпучив глаза. Мужик же поглядывал на него молча и лукаво, с каким-то обидным спокойствием, даже с презрительным каким-то высокомерием, как показалось Мите. Он бросился к нему: "Позвольте, видите, я вы, вероятно, слышали о здешнем стороже в той избе. Я поручик Дмитрий Карамазов". Сын старика Карамазова, у которого вы, извольте, рощу торговать. Это ты врёшь, вдруг твёрдо и спокойно отчеканил мужик. Как вру? Фёдора Палча, извольте знать. Никакого твоего Фёдора Палча мне изволь узнать, как-то грузно ворочая языком, проговорил мужик. Рощу Рощу вы у него торгуете? Да проснитесь, а помнитесь. Отец Павел Ильинский меня проводил сюда. Вы к Самсонову писали, и он меня к вам прислал, задыхался Митя. Врёшь, отчеканила Петлягавый. У Мити похолодели ноги. Помилосердствуйте, ведь это не шутка. Вы, может быть, хмельны. Вы можете же наконец говорить, понимать, иначе иначе я ничего не понимаю. Ты красильщик. Помилосердуйте, я Карамазов, Дмитрий Карамазов, имею к вам предложение, выгодное предложение, весьма выгодное, именно по поводу рощи. Мужик Важно поглаживал бороду. «Нет, ты подряд снимал, и подлец вышел! Ты подлец! Уверяю же вас, что вы ошибаетесь!» В отчаянии ломал руки Митя. Мужик все гладил бороду и вдруг лукаво прищурил глаза. «Нет, ты мне вот что укажи! Укажи ты мне такой закон!» чтобы позволено было пакости строить, слышишь ты? Ты подлец, понимаешь ты это. Митя мрачно отступил, и вдруг его как бы что-то ударило по лбу, как он сам потом выразился. В один миг произошло какое-то озарение в уме его. Загорелся светочь. И я всё постиг. Во столбинеи стоял он, не доумивая, как мог он, человек всё же умный, поддаться на такую глупость, втюриться в этокое приключение и продолжать всё это почти целые сутки возиться с этим лягавым, мочить ему голову. Ну Пьян человек, пьян до чёртиков, и будет пить запоем ещё неделю. Чего же тут ждать? А что, если Самсонов меня дорушно прислал сюда? А что, если она О боже, что я наделал? Мужик сидел, глядел на него и посмеивался. Будь другой случай, и Митя, может быть, убил бы этого дурака со злости. Но теперь он весь сам ослабел, как ребёнок. Тихо подошёл он к лавке, взял своё пальто, молча надел его и вышел из избы. В другой избе сторожа он не нашёл. Никого не было. Он вынул из кармана мелочью 50 копеек и положил на стол за ночлег за свечку и за беспокойство. Выйдя из избы, он увидал, что кругом только лес и ничего больше. Он пошёл наугад, даже не помня, куда поворачит из избы, направо или налево. Вчера ночью, спеша сюда с батюшкой, он дороги не заметил. Ни в каком месте никому не было в душе его, даже к Самсонову. Он шагал по узенькой лесной дорожке бессмысленно, потерянно, с потерянной идеей и совсем не заботясь о том, куда идёт. Его мог побороть встречный ребёнок до того, он вдруг обессилел душой и телом. Какой как он, однако, из леса выбрался. Предстали вдруг сжатые, обнажённые поля на необозримом пространстве. Какое отчаяние! Какая смерть кругом! Повторял он, всё шагая вперёд и вперёд. Его спасли проезжие. Извозчик вёз по просёлку какого-то старичка купца. Когда поравнялись, Митя спросил про дорогу, и оказалось, что те тоже едут на Воловью. Вступили в переговоры и посадили Митю попутчиком. Часа через 3 доехали. На Воловьей станции Митя тотчас же заказал почтовых в город, а сам вдруг догадался, что до невозможности голода. Пока в пригале лошадей ему смастерили яичницу, он мигом съел ее всю, съел весь большой ломоть хлеба, съел нашедшуюся колбасу и выпил три рюмки водки. Подкрепившись, он ободрился, и в душе его опять прояснило. Он летел по дороге, погонял ямщика и вдруг составил новый. И уже не приложенный план, как достать ещё сегодня же до вечера эти проклятые деньги. И подумать, только подумать, что из-за этих ничтожных 3000 пропадает судьба человеческая, воскликнул он презрительно. Сегодня же порешу. И если бы только Мне беспрерывные мысли о Грушеньке и о том, не случилось ли с нечего, то он стал бы, может быть, опять совсем весел. Но мысль о ней вонзалась в его душу поминутно, как острый нож. Наконец приехали, и Митя тотчас же побежал к Грушеньке.